Глава 23. Чистое бескрайнее море лежало вокруг них. Соленые брызги кололи им щеки, освежали лица. Море туманов и облаков, серые волны, скрытые под пеленой. Море, где проще простого потеряться. Тягучее, неизменное море. Взлетающий орел лежал, переводя дух, на жестких досках плота, еще не понимая до конца, где он, еще переживая недавнее происшествие. На его горизонте совершенно ногой Вергилий Джонс стоял под изорванным парусом, на страже, ощущая, как кровь восторженно бурлит в жилах. Сцена была создана во всех подробностях и накрепко запечатлена. «Можно я буду звать вас просто Вергилий?» — нерешительно подал голос взлетающий орел. Оказалось, Вергилий будет только польщен. «Конечно, конечно, зовите меня Вергилий!» — продолжительная пауза для закрепления дружбы. «А как мне называть вас?» — наконец спросил Вергилий. Взлетающий орел ничего не ответил. «Мистер орел, вы слышите меня?» — Вергилий Джонс повернулся к индейцу. Взлетающий орел спал. Вергилий Джонс проковылял на другую сторону плота и присел возле спящего. «Я спас вам жизнь, но не стоит благодарить меня», — сказал он своему спутнику. «Это я должен благодарить вас. И слов, чтобы выразить свою благодарность...» «У меня нет. Я пришел сюда к вам, потому что это за мной числился долг, о котором никак нельзя было забыть. Не стоит меня ни за что благодарить. И ничего не бойтесь». Море плескалось у бортов их утлого суденышка, набегало, а потом отступало, набегало и отступало, пока старый слон смотрел на тело молодого старого оленя. «У меня есть немного еды». — с удивлением сказал взлетающий орел. Он полез в карман своих рваных брюк и достал две черствые галеты. Он отдал одну галету Вергилию Джонсу, прикрывшему наготу старым плащом взлетающего орла. Они принялись неторопливо жевать. — Зовите меня просто взлетающим орлом. — Хорошо? — предложил взлетающий орел и добавил. — Вергилий. Они ели и смотрели друг на друга. — Все, что вы когда-либо делали, по сути? «Было подготовкой к острову Кав, сказал Вергилий. Взлетающий орел заметил в Вергилии перемену. Инертность сменилась спокойствием. Теперь в нем появилась сила, которая вселяла уверенность его взлетающего орла. «Мы зависим друг от друга», — подумал взлетающий орел не без удовольствия. «Все, что я когда-либо делал», — продолжил Вергилий, — «в некотором роде было точно такой же подготовкой». «А чем вы занимались?» — спросил взлетающий орел. «О, я путешествовал», — ответил Вергилий Джонс, — «как и вы». Море о чем-то секретничало с платом. «В жизни любого человека есть высший пик», — сказал Вергилий. «Момент, в который все обретает смысл. Понимаете? Который все оправдывает. В любом случае, так это вижу я. И вы либо движетесь к этому пику, либо удаляетесь от него, и только на мгновение взлетев на вершину, «Вы живете полной жизнью!» На плоту царил покой. Взлетающий орел сел и стал невозмутимо разглядывать спокойную водную гладь вдали. Язык Вергилия время от времени оббегал губы, словно патрулируя их границы. «Задумывались ли вы когда-нибудь о смысле выражения «окаменеть от страха?» — спросил он взлетающего орла. «Превратиться от страха в камень! Чувствуете?» Чуть повернувшись к своему проводнику, Взлетающий орел лениво ответил что-то, но Вергилий уже уносился мыслью дальше. — Так люди живут в Ка. Понимаете? — продолжал он. — а Акаменев. Хотите знать, от чего Вергилий резко вздернул плечи, словно сбрасывая с них груз. — Всему виной эти проклятые измерения! — он нахмурился. — Помните, я советовал вам сосредоточить мысли на чем-нибудь одном? На вашей сестре птицы-пес, например. Только так и можно защититься. — в «К» действие эффекта чувствуется еще сильнее. Оттуда до гримуса рукой подать. Это сводило их с ума, и они обнаружили, что единственная возможность держать эту чертову штуку под контролем — это сосредоточиться на чем-нибудь одном до невозможности. Стать одержимым. Вот правильное слово. Одержимость. Одержимость закрывает разум для измерений. Вот какой он «К» — город одержимых. Думаю, вы понимаете, что я хочу сказать. Они там окаменели от страха. Нет ничего страшнее, чем быть внутри себя чужаком. Людям не нравятся собственные сложности. Это подлинная трагедия. — Одержимость? — переспросил взлетающий орел. — Но чем? Чем одержимость? — О, да чем угодно! — отозвался Вергилий. — Хоть бы и мытьем полов. Доведите одержимость до абсурда, и она станет вам отличной защитой. Взять хотя бы миссис «Одержимость постоянством — превосходная защита. Ведь, как я уже говорил, эффект набирает силу, понимаете? Он распространяется». Вергилий замолчал. «Некоторые заставляют себя заново проживать каждый следующий день в точности, как минувший. Один и тот же день в точности, снова и снова. Переселенцы, они такие, пускают ложные корни. Если нагородить достаточно лжи, то можно добиться своего и защититься». Время остановилось. Они сидели, стояли, двигались, спали. В какой-то момент взлетающий орел спросил Вергилия Джонса. «А у вас, Вергилий?» «Что у меня?» — не понял тот. «Вы говорили, что в любой жизни есть пик. А у вас?» «Ах, да», — отозвался Вергилий. «Мой пик давно позади». Снова наступила тишина. Потом он сказал. «Когда-то, тогда, раньше. Гроза титик, хе, да». — Вы были женаты? — спросил его взлетающий орел. — О да, — ответил Вергилий Джонс. — В свое время. Кажется, недолго. Поднялся ветер. Их изорванный парус наполнился. Они продолжали плыть неизвестно откуда, неизвестно куда по Бесконечному морю. — В Бесконечность! — объявил Вергилий Джонс. — Туда, где разрешаются парадоксы. «Вергилий — Вергилий? — спросил взлетающий орел. — Как вы думаете, я поправлюсь? «Что? Поправитесь?» «Да, от лихорадки измерений», — объяснил взлетающий орел. «Сейчас я отлично себя чувствую. Все успокоилось. Я выздоравливаю?» «Не знаю», — ответил Вергилий. «Может быть, да, а может быть и нет. Чудовище не приходят поодиночке, вы сами должны знать». «Нет», — возразил взлетающий орел. «Я ничего не знаю». «В любом случае, это только между нами», — заговорщицки произнес Вергилий. Я уверен, что с чудовищами мы справимся. Ашквак составил новый план. Больше он вмешиваться не станет, но немного ускорить развитие событий все-таки не мешает. Его уже начала одолевать скука, хотя появление на сцене мистера Джонса обещало ему более интересное представление.